Взбегаю по лестнице, внизу стоят ровные шеренги солдат. Отдельной группой на правом фланге — коты. Ветер развивает их знамя со скаленной кошачьей мордой. Солдаты, вы готовились к битве, и вот это время пришло. Но она будет не на стенах замка. Приказываю вам всем выйти из замка, занять оборону вон на том холме. Он подготовлен для боя, укреплен, И туда уже отвезли запасы продовольствия. Оглядывая шеренги, тишина, все ждут моих слов. Я остаюсь здесь, ибо должен встретить войско один. Не спрашивайте меня, почему и зачем. Так надо. С вами будут ваши командиры. Они знают, что им делать. Снова тихо, даже ветра не слышно. Мы недолго пробыли вместе, но я успел узнать многих из вас и полюбить. Лещу себя надеждой, что и сам стал небезразличен хоть кому-нибудь. Я не прощаюсь с вами. Мы еще встретимся». ляск металла, все шеренги опускаются на колено, склоняются стандарты и знамена. И только флаг котов остается недвижим. Секунда другая, отрывиста команда барона поднимает солдат. Мерно ракочет барабан, и отряды идут к воротам. А от группы котов ко мне движутся трое. Два знаменосца и сержант Неппер. Замещающий сейчас Лексли. — Милорд. — Да, Неппер. Мы установим наше знамя на старой башне. Она тут самая высокая. — Почему? — Пока в крепости есть хоть один кот, знамя не может быть спущено или вынесено из нее. — Но я же не кот. Но тут мне вспоминается наклоненный штандарт Тогда в лагере. Серьезные лица солдат, тяжелый взгляд старика. Да, сержант, выполняйте. Завернув на кухню, прихватываю забытую кем-то флягу с вином. Не торопясь, иду по опустевшему двору. Ветерок гоняет по нему какой-то мусор. В опустевшем замке гулким эхом отдаются мои шаги. Вот и воротная арка. На улице солнечно, теплые лучи пронизывают дорожную пыль, поднятую шагами ушедших воинов. Я еще вижу их спины, они не успели уйти далеко. И если сейчас крикну, они встанут на стенах стальной стеной, засвистят стрелы и пропитается пыль на дороге густой вражеской кровью. А потом, потом потечет по стенам кровь их защитников. Силы не равны, и мы не выстоим под ударом орденских войск. Огонь охватит города, и закричат избиваемые наемниками люди. Совсем недавно перед моими глазами уже было нечто подобное. Нет, я не буду звать уходящих солдат, пусть живут. Растят детей, работают. И, может быть, когда-нибудь кто-то из них вспомнит вот этот день. Одинокую фигурку ворот и надвигающееся темное пятно Орденской армии. Провожу рукою по груди. Меч виден там теперь полностью. Сегодня в зеркале это было хорошо заметно. Вот и завершился мой путь. Он был не таким уж и долгим в этом мире. Кто знает, избери я другую манеру поведения, Возможно, прожил бы гораздо спокойнее И уж во всяком случае дольше. Но не встретил бы на своем пути Многих, дорогих и моему сердцу людей. Не узнал бы любви и счастья, Такого ослепительного. Да и были бы у меня дети... А сейчас будет. Значит, не зря все это пошло именно таким путем. Порыв ветра доносит до меня рокот барабана. Идут орденские полки. Они не слишком спешат. Издалека видно, что замок покинули его защитники. Вот он, твой поворот. И снова, как когда-то в Афгане, стою. Ожидаю, когда противник подойдет ближе. Только на этот раз нет со мною рядом боевых товарищей, не вывернется из-за поворота бронетранспортер и не накроет врагов свинцовой метелью крупного калибра. Это только мой бой, и я не имею права его проиграть. Из-за пригорка показывается первые ряды конных наемников. Впереди метров в двадцати едут несколько всадников и Поднимаю руку, и наемники дисциплинированно останавливаются. Только передовые всадники в капюшонах продолжают свой путь. Подъехав ближе, останавливают своих коней, повинуясь моему жесту. Передний всадник откидывает капюшон, решающий. «Чем дело?» — спокойно спрашивает он. «Разве в нашем договоре говорилось въехать? Было войти?» «Ты прав!» — кивает он. «Спешимся, братья!» Всадники слезают с коней. Подойдя к решающему, поднимают левые руки. На всех надеты темные браслеты. «Здесь все те, с кем я заключал договор. Двое из них держат в руках клетки с голубями». «Вы готовы?» «Да», — отвечают они чуть ли не хором. «Возьмитесь за руки. Идите в пяти шагах от меня. Защита замка должна воспринимать вас как лиц меня сопровождающих. Не увеличивайте этого расстояния, Но и ближе не подходите. Господи, какую чушь я сейчас несу! Может быть, послать их в задницу И рвануть вперед? Но перед глазами встает труп мужика, Рискнувшего тогда соврать При целовании калинка. бухвисть Вполне возможно, что мое оружие Живет своей жизнью. И как оно воспримет, Такое нарушение клятвы. Под ворот тихо, я слышу не только поскрипывание песка под ногами иерархов, но и их тяжелое дыхание. Волнуют поди А кто бы в такой ситуации был бы спокоен? Вот уже близко арка входных ворот. И тут я чувствую какое-то сопротивление. Словно бы ноги в глине завязли. Есть! Звонкий звук лопнувшей струны. Обернувшись назад, вижу, Как осыпаются с рук иерархов темные браслеты. Ого! Но не у всех браслет на руке решающего цел. Клятва исполнена, — говорю я им. Да. Решающий откидывает на спину капюшон. Свидетельствую, серый рыцарь сдержал свое слово. «Что-то не сильно толкает меня в грудь. Голуби!» исполнить это, братья!» — оборачиваются к своим сопровождающим иерарх. Хлопая крыльями, птицы вырывается из-под низко нависшего свода. «Все! Отравленная атака отменяется!» «Выполнил ли я свое обещание?» — спрашивает меня решающий. «Да, свидетельствую это». Тонкая струйка темной пыли просыпается с его руки. «Нас более ничто не связывает, ведь так?» — спрашивает меня Иерарх. «Ничто?» «Тогда возьмите его!» Указывает он на меня рукой. Трое иерархов скидывает руки. Хренак! Яркая вспышка разгоняет полумрак воротного тоннеля. И все трое обугленными куклами валятся на пол. Не ту цель вы, ребятки, для своей магии выбрали. Оставшиеся молчащие ошеломленно пятятся назад. Не ждали такого сюрприза? А он у меня не один. Резким броском отправляю в их сторону пригоршню арбалетных наконечников. Сила их броска относительно мала, Так что поранить они никого не смогут, Вот оцарапать запросто. Их веса для этого вполне достаточно, А больше и не нужно. И еще парочка капюшона носцев оседает на пол. Эх, сейчас бы и главного у контрапу пить. Но я уже слышу стук копыт с крольской кавалерии. Не успеть. Наверное, так никогда быстро в жизни не бегал. Бешеным котом проскакиваю половину двора, и только теперь слышу топот копыт под аркой. А этих там ничем не шандарахнет. Увы, жалко, ну да и хрен с ними. — У меня своя цель есть. Но пробежать без помех удалось только метров тридцать. — Вот он! — Заметили. — Это плохо. Но насколько плохо, я понимаю только тогда, когда вокруг меня начинают падать стрелы. — их сейчас бы сюда шкуру этого, как его, ну, что от стрел защищает. — А нету. — Так беги. Делать нечего, бегу, до старой башни еще далеко».